Глава десятая Лана удивляла все вокруг. Подобных технологий она себе и представить не могла. Для покупателей были предусмотрены специальные удобные мягкие уголки Когда они присели на диван, Аматей пододвинул к ней устройство, внешне напоминающее планшет, и коротко сказал «Выбирай все, что понравится, и бросай в корзину». «Как же без примерки?» «Не переживай». Лана закинула несколько пар обуви и вздохнула. — Все. А Мате бросил взгляд на корзину, где мерцала цифра пять, и сказал. — Мало. Я взяла то, что нужно. Лана пристально на него посмотрела. — Путешествие предстоит долгое. Кроме летних туфель и босоножек, возьми ботинки, несколько сапог, тапочки. Неужели мне нужно тебя уговаривать? В его голосе проскользнули насмешливые нотки. Девушка спорить с ним не стала и выбрала много обуви разного фасона и модели. «Ну и что дальше? Неужели мне теперь все это надо примерять?» Она вопросительно посмотрела на него. «Нет», — Аматей улыбнулся. «Сейчас нужно снять размеры. Тебе дадут чип. Именно он станет ключом к голографическим моделям». Лана ничего не поняла но послушно отправилась к кабине, напоминающей телефонную будку. Шагнув, она увидела перед собой зеркало в полный рост. Ничего не подозревая, девушка закрыла дверь, и в этот момент свет над головой померк, и со всех сторон ее окутали синие лучи. От испуга Лана попыталась выбежать, но поняла, что дверь закрыта. А потом она обратила внимание на зеркало. На самом деле это был огромный монитор, на котором появлялись ее параметры – объем головы, шеи, груди, талии. Лана изумленно наблюдала за происходящим, не понимая, как функционирует данная система. Тем временем лучи скользнули под ее ногами, и свет над головой снова стал ярким. На мониторе возникла женская фигура, которая была в трехмерном изображении. Девушка поняла, что это она, вернее, ее точная копия. Послышался шушащий звук, а затем специальное отверстие в стене открылось. В нем лежала пластиковая карточка. Как только девушка ее взяла в руку, раздался щелчок, и дверь приоткрылась. Ошеломленная, она вышла к Аматею. Все в порядке, уточнил он. Ну, протянула она, весьма необычное ощущение. Давай, чип. Нах приложил карточку к квадратному устройству на столе. В то же мгновение перед ними появилось ее трехмерное изображение. Девушка плюхнулась на диван, затаив дыхание. А Мате нажал на кнопку дисплея, и на модели стала появляться обувь. Теперь только смотри и выбирай. Понравится — жми на цифру 1. Если нет, то 2. А если обувь окажется неудобной или будет жать. Лана вопросительно посмотрела на Нага. — Поверь, искусственный интеллект полностью учитывает все твои параметры. Трехмерное изображение просто избавляет покупателей от нудных примерок. Лана кивнула и стала выбирать. Но ей нравилось почти все, поэтому корзина после просмотра опустила всего на несколько лотов. — Отлично. Аматы поднялся. — Идем дальше. — А как же оплата? Сейчас увидишь. Они подошли к специальному автомату у стены. Амате ввел номер их заказа, а потом приложил свою карту. Мгновенно раздался сигнал. Но вот и все. Покупки нам доставят на корабль в ближайшее время. Как просто и как удобно. Все для того, чтобы клиент остался доволен. Следующий уровень был отведен под одежду. Девушка тут же увлеклась красивыми нарядами весьма необычными и очень колоритными. Роботы и специальная программа помогли подобрать нужные размеры. И вскоре следующая партия покупок отправилась на шаттл. Потом был магазин верхней одежды и бижутерии. Когда они добрались до дела с нижним бельем, Лана строго сказала, «А вот тут я справлюсь без тебя». Уверена, на лице Аматея появилась улыбка. «Как никогда». Послышалась в ответ. А как же дружеский совет? Обойдусь. Лана прищурилась и уточнила. Я справлюсь одна. А Матера рассмеялся и вручил ей карточку. Я буду ждать тебя здесь. Скоро вернусь. И девушка нырнула в мир шелкового белья и невероятных кружев. Она никогда не видела подобной красоты, от которой действительно захватывала дух. Комплекты были великолепными. Илана здесь оторвалась по полной программе, купив все, что ей понравилось. Когда она, оплатив покупки, вышла из магазина, Амадей тут же шагнул к ней и задал вопрос, который девушка слышала за сегодняшний день много раз. Все в порядке? Да, кивнула она и предупредила. Только вот карточка, наверное, заметно опустила. «Не переживай по этому вопросу!» А Матей улыбнулся, обнимая ее за талию. «У тебя должно быть все самое лучшее!» Он наклонился и, не обращая ни на кого внимания, осторожно коснулся губами ее щеки. Лана чуть отодвинулась и прошептала. «Все на нас смотрят!» «Пусть завидуют!» Нах как-то по-мальчишески рассмеялся и взял ее за руку. «А теперь сюрприз!» Куда ты меня тащишь? уточнила Лана, едва успевая за быстрыми мужскими шагами. Я же сказал, ⁇ сюрприз. Амадей подвел ее к эскалатору. Наберись терпения, и скоро все узнаешь. Девушка смело шагнула на движущуюся лестницу, убегающую наверх. Нах обнял ее и прижал к своей груди, положив подбородок на макушку. Удивительно, но Лана внезапно поняла, что отталкивать этого мужчину ей совсем не хочется. А Матея довольно улыбался, еще не подозревая, что тучи над его головой сгущаются. Эммит Бальтазар Бакс из рода пустынных странников прибыл на развлекательную планету специально, чтобы найти женщину для своей семьи, молодую, красивую, сильную рабыню. Он посещал заведение за заведением, в поисках той, что сможет продолжить его род, а потом случайно увидел выступление Ланы. Девушка привлекла внимание сначала своим необычным танцем, а когда он приблизился к ней, силой древней крови он почувствовал, что эта рабыня способна родить много детей. Эммет мгновенно решился на покупку и сделал весьма щедрое предложение ее хозяину. Но про хвост стена юлил, вилял, Не говорил ни да, ни нет, а потом, после долгих уговоров, все-таки согласился взять аванс. Но он никак не мог точно обозначить день, когда Лану можно будет забрать. Ссылаясь то на плохое самочувствие рабыни, то на уже назначенное выступление, которое отменить никак нельзя, а потом и вовсе заявил, что девушку выкрыл наследник рода изумрудных. Подобное оскорбление Эмит простить не мог. Он задержал вылет корабля, привлек к этому делу немало внимания и выставил себя полнейшим дураком, потому что прохвост Синай просто-напросто солгал. Ведь, как выяснилось, он продал рабыню. Узнав правду, пустынный странник был в такой ярости, что едва не убил его. Произошел грандиозный скандал. Но бывший хозяин девушки принес извинения, сообщив, что его слова не так поняли, и вернул аванс с доплатой. Перед законом торговец оказался чист, и теперь любой шаг Эмита в его сторону был бы определен как нападение. Понимая, что больше ничего не добьется от Синая, пустынный странник, едва сдерживая злость кипящую в крови, бросился вслед за кораблем Нага. У него была одна цель — Лана. Люди Эмиты, по его приказу следили за парой, выжидая подходящий момент для осуществления задуманного. А Матей, тем временем, абсолютно ничего не замечая, наслаждался близостью своей эры, растворяясь в необычайных эмоциях, которые захватили его. — Куда ты меня ведешь? — спросила девушка, когда они поднялись на очередной уровень. В сказку вкрадчиво ответил Нах, а потом добавил. Скоро все узнаешь. А долго еще идти? Уже нет. Мужчина остановился у огромного павильона из темного стекла, у входа которого стояла внушительная охрана. Мы пришли. Что это за место? Тш! Нах качнул головой и посмотрел на своих людей. Закажите для нас столик в ресторане на верхнем уровне, и сами ждите там. Молчаливые наги поклонились, давая понять, что они услышали приказ. Аматей приобнял девушку за плечи и вел в павильон. Это действительно было сказочное место, потому что здесь продавались украшения из редких драгоценных металлов и безумно дорогих бриллиантов. Лана с удивлением окинула полутемный зал. Повсюду висели мониторы, на которых мелькали фотографии красивых женщин в украшениях. Это ювелирный магазин, уточнила девушка. Не совсем так, а Матей улыбнулся. Тут продаются только эксклюзивные вещи, и, купив здесь что-то, можешь быть уверен, что подобного украшения больше просто не найдется. Элитные цацки! усмехнулась девушка. А зачем ты меня сюда привел? Потому что хочу сделать тебе подарок. Лана изумленно посмотрела на него но промолчала. Нах подтолкнул ее к стенду, на котором мелькали изображения женских рук с кольцами. И вкрадчиво сказал, «Выбирай». Девушка рассматривала перстни с огромными камнями и никак не могла остановиться ни на чем. Слишком большие, тяжелые, вычурные. А потом ее внимание привлекло колечко, представляющее собой переплетение желтых и белых нитей которые плавно перетекали в красивый цветок. Центром ему служил яркий голубой камень. Это она показала на украшение. Аматей тут же положил ладонь на монитор, а потом кивнул в сторону кресел. — Давай присядем. Прежде чем Лана хоть что-то успела спросить, Нах увлек ее на мягкий уголок. Тут же появилась красивая девушка в пестрых одеяниях которая поставила на стол поднос с несколькими прозрачными графинами. Нах жестом отправил ее и уточнил Уланы: Ланы. «Выпьешь что-нибудь?» «Воды». Она пожала плечами и призналась. «Знаешь, я бы и поесть уже не отказалась. Мои люди заказали для нас столик. Сейчас закончим здесь и поднимемся к ним. Ресторан располагается на самой крыше. Думаю, тебе понравится». Аматэ наполнил стакан водой и пододвинул его девушке. «Наверное», — улыбнулась она и сделала глоток. Тут дверь в зал распахнулась, и появился какой-то невысокий мужчина в сопровождении двух охранников в военной форме. «Рады вас видеть в нашем салоне!» — важно произнес он. Амате просто величественно кивнул. Лана, украдко наблюдающая за ним, невольно поразилась таким резким переменам. Сейчас рядом с ней находился аристократ, не меньше. Вы выбрали кольцо с голубым бриллиантом. Незнакомец поставил на столик коробочку. Этот камень уникальный. В нем особая огранка, позволяющая камню играть. Амадей вытащил украшение и посмотрел на Лану, послав ей улыбку. «Давай примерим». Кольцо на палец село идеально. «Берем». Нах посмотрел на продавца. «Оплата семейного счета рода изумрудных. Код 3П7». Незнакомец достал гаджет, быстро вел все данные и протянул его Аматею. «Подтвердите покупку». Нах приложил указательный палец. Несколько секунд витало полнейшее молчание, а потом мужчина произнес. Поздравляю с удачной покупкой. Надеюсь, это украшение будет долго радовать женщин вашей семьи. Спасибо. Холодно произнес Аматей и протянул ладонь Лане. Идем. Девушка поспешила за ним, а когда они оказались за пределами салона, уточнила. Почему он так сказал? Как? Ну, про женщин в семье. Не знаю. Хитро улыбнулся Аматей, явно не договаривая. Лана это прекрасно поняла и цокнула. «Ты что-то скрываешь?» «Нет», — мужчина рассмеялся. «Идем в ресторан?» «Попробуешь местную кухню». Понимая, что ответа не дождется, Лана просто кивнула, решив, что выяснит все позже. «Скажи, а если выбранное украшение не подходит?» — поинтересовалась она. «Его подгоняют под нужный размер?» Послышалась в ответа. Тем временем они поднялись на верхний уровень. Здесь было как-то пусто, и вокруг царил полумрак. Странное место удивилась девушка, будто все закрыто. «Наверное, такой антураж. Я здесь впервые. Но если бы что-то было не так, мои люди уже бы сообщили. Они отправились по длинному коридору к дверям с яркой вывеской. Внезапно послышался какой-то шорох. Аматэ резко обернулся. И тут же получил по голове чем-то тяжелым. Раздался испуганный женский крик. Перед глазами все поплыло и нахрухнул. рухнул. — У нас почти нет времени. Он скоро очнется, и тогда всем не поздоровится. Хватайте рабыню и быстро уходим отсюда. Все произошло слишком быстро и совершенно неожиданно. Лана сама не поняла, откуда в коридоре появились незнакомцы в черных непроницаемых масках но они ловко оглушили Аматея, огрев его дубиной по голове, а ее скрутили, не дав и пискнуть. Девушка попыталась позвать на помощь, но ее крик моментально заглушили сильной мужской ладонью. Она со страхом смотрела на бандитов, пытаясь вырваться, но руки девушки скрепили наручниками, рот заклеили липкой лентой, а потом и вовсе натянули на голову темный мешок. Лана так перепугалась, что на нее напало временное оцепенение. Один из похитителей, воспользовавшись этим, быстро закинул ее на плечо, как мешок картошки, и куда-то поволок. Девушка пыталась вырываться, мычала, но на нее просто перестали обращать внимание. «Как думаешь, Нах скоро очнется?» — поинтересовался кто-то из похитителей. Голос незнакомца был грубым, Каким-то рваным и немного взволнованным. Думаю, да. Эта же раса обладает невероятной выносливостью. Еще те живучие гады. Поверь, у нас есть в запасе совсем немного времени. И если мы отсюда не уберемся сейчас же, Не поздоровится никому. Мужчины ускорили шаг. Лана снова замычала. Молчи. Ее слегка хлопнули по бедру. Сама своего счастья не осознаешь. Вот именно, согласился другой похититель. Кем бы ты была с этим змеем, рабыней, притом пожизненно? Наги женится лишь на себе подобных. Жизнь тебе дала шанс, и в дом ты войдешь законной супругой. Разве это плохо? м м, -м" замычала Лана, пытаясь выразить свое несогласие с таким счастьем. Ответом был громкий мужской смех. Ее куда-то несли, то наверх, то вниз, а потом в какой-то момент девушку усадили в кресло и пристегнули. Раздалось шипение двери, и Лана почувствовала, как пол под ее ногами задрожал. Стало понятно, что похитители добрались до флайта, и сейчас он взлетает. Осознав, что теперь не время показывать характер, девушка притихла. Прислонившись головой к стеклу флайта, она просто прислушивалась к тихому разговору своих похитителей. Мужчин было четверо или пятеро, если судить по голосам. Из их перешептывания Лана поняла, что они выполняют чье-то задание, главная цель которого именно она. Конечно, рабыня красивая, но бывают и краши. Интересно, что в ней такого, что за нее согласились заплатить такие деньги? Услышав эти слова, Лана насторожилась. «Да кто знает этих пустынников? Может, влюбился?» — раздалось рассуждение. «Или она действительно особенная?» Послышался гогот, а потом на ее коленку шлепнулась мужская ладонь. «Может, выясним ее особенность?» «Убери от нее руки!» — рявкнул грубый голос. «Видно же, что девка не из простых. Заказчик за нее порвет тебя на части. Да и нас заодно. Сейчас получим свои деньги, и все рабыни этой планеты будут твоими. А эту оставь в покое. Наверное, ты прав. Ладонь с коленки Ланы исчезла. Лишние проблемы никому не нужны. Мужчины замолчали. Девушка замерла, обдумывая, что делать дальше. Она уже поняла, кто заказчик. Вот только быть инкубатором в ее планы совершенно не входило. Необходимо было что-то делать. Возможно, попытаться сбежать. Только пока связаны руки, сделать это в принципе невозможно. Илана решила, что будет действовать по обстоятельствам. Когда Флайт немного задрожал, а потом замер, девушка поняла, что они прилетели. Характерное шипение подсказало, что открыли дверь. Берите, рабыню, послышался приказ. Лану словно куклу вытащили из летательного аппарата и вновь закинули на плечо. В этот раз она молчала, замерев ожидание. Вскоре девушка услышала. «Мы выполнили ваш приказ, а после ее осторожно поставили на ноги. Снимите с нее мешок». Лана зажмурилась за секунду до того, как яркий свет ударил ей в лицо. Через несколько мгновений она открыла глаза и увидела пустынного странника, который, улыбаясь, смотрел на нее. Не придумав ничего лучше, девушка решила изобразить обморок и, прикрыв глаза, стала заваливаться на похитителя, стоявшего рядом с ней. «Лана! Что с девушкой? Да все в порядке, наверное. Ей воздуха не хватает. Да чтобы вас сожрала бездна!» Быстро освободите ее! В то же мгновение ее уложили на землю и сняли наручники. А потом какой-то гад сдернул липкую ленту с ее губ. Было весьма больно, и девушка не смогла сдержать вскрик. Вот видите, рабыня уже пришла в себя, послышалось довольное бормотание. В то же мгновение похититель, сказавший это, отлетел в сторону от точного удара. Сильного кулака. Пустынный странник присел рядом с ней. Не бойся, прошептал он, а потом подхватил лану на руки, бережно укрыв ее своими распахнувшимися крыльями. А как же наше вознаграждение? Послышался возмущенный голос. Я сейчас вернусь, а вы пока приведите вашего товарища в чувство. Пустынный странник, бережно прижимая красавицу к себе, направился на корабль, понимая, что только там она будет в полнейшей безопасности. «Все будет хорошо», ободряюще произнес мужчина, бросив взгляд на Лану, которая, судя по всему, находилась в обмороке. «Сейчас разберусь с наемниками и отправимся домой». Открыв дверь своей каюты, Эмит уложил девушку на свою кровать и, наклонившись, коснулся губами ее лба. «Отдыхай». Услышав характерный шорох двери, Лана некоторое время продолжала изображать обморок, а потом приподняла ресницы. Удостоверившись, что находится одна, девушка резко села на кровати и огляделась. Каюта на корабле напоминала дорогой номер в отеле. Повсюду царили роскошь и богатство. Вскочив с постели, Лана бросилась к двери и попыталась открыть. Но ее ждало разочарование. Для замка был нужен пароль, которого она не знала. Осознав тупиковую ситуацию, девушка подбежала к круглым иллюминаторам. За ними виднелись другие шаттлы. И стало понятно, что они находятся на космодроме, а значит корабль «Аматея» тоже где-то рядом. Надо выбраться, пока не взлетели. Это единственный шанс спастись. Лана огляделась, а потом схватила вазу с комода и запустила ее в круглое окно. Красивое изделие разлетелось на осколки, а на иллюминаторе не появилось ни царапинки. Осознав, что разбить стекло я не под силу, девушка, едва сдерживая слезы, вновь вернулась к двери. Нажимая на все кнопки подряд, она надеялась на удачу. Наверное, сама галактика решила ей помочь потому что в какой-то момент раздалось знакомое шипение. Выскочив в коридор, Лана бегло огляделась по сторонам и потом спешно направилась к лифту. Но что-то задержало ее на полпути. Появилась мысль, что необходимо отыскать другой выход. Понимая, что странник может вот-вот вернуться, она спешно направилась в другую сторону. В какой-то момент ее взгляд упал на план расположенный на одной из стен. Быстро изучив его, девушка определила свое местоположение и осознала, что движется в правильную сторону. По схеме выходило, что в конце коридора будет лестница, по которой можно спуститься на первый уровень. Лана ускорилась и действительно очень скоро добралась до ступенек. Спустившись по ним, она оказалась в большом широком фойе. Прижавшись к колонии, девушка рассматривала выход и раздумывала, что делать. Выбора особо не было. Она быстро пересекла фойе и, почти вжавшись в стену, стала осторожно двигаться в сторону выхода. Аккуратно выглянув, она увидела пустынного странника, который на улице на повышенных тонах разговаривал с теми, кто ее похитил. Оценив обстановку, Лана осознала — что единственный путь к спасению — это нырнуть под корабль, а потом мчаться к зданию космодрома. «Ничего я вам доплачивать не собираюсь», внезапно рыкнул пустынный странник. «У нас был уговор». Понимая, что времени на раздумье больше нет, девушка спешно спустилась по трапу и бросилась бежать. «Эй, убегает!» — послышал за ее спиной. Лана помчалась вперед, лавируя между летательными аппаратами, опасаясь даже оглянуться. В какой-то момент она свернула в очередной раз за огромный корабль. И тут же на что-то налетела. Она, скорее всего, упала бы, но ее поддержали крепкие мужские руки. Попалась, раздалось над головой. Девушка подняла взгляд и поняла, что видит темные глаза пустынного странника. «Ну и куда ты собралась?» На мужских губах промелькнула улыбка. — Отпусти. Лана попыталась вырваться. — Нет. Он качнул головой. — Ты теперь моя. — С чего ты это взял? Девушка прищурилась. — Я заплатил за тебя большие деньги. Поговорим обо всем позже. А сейчас пора сматываться с этой планеты. Он потянул Лану за руку. — Идем. Она отрицательно покачала головой. Мужчина вздохнул, окинул ее весьма недовольным взглядом, а потом просто-напросто закинул на плечо. «Отпусти! Помогите! На помощь!» Девушка кричала, но гул моторов на космодроме заглушал ее крики. «Помогите!» Пустынный странник уже поднялся по трапу, когда раздался крик. «Лана!» Вскинув голову, Она увидела вдалеке несколько точек, которые двигались к ней. Амате, прошептала девушка, прежде чем шлюз закрылся. «Взлетаем!» Мужской голос эхом пролетел по фойе, и тут же заработали весьма шумные моторы. Пустынный странник вошел в лифт и опустил Лану на пол, сообщив. «Вот ты и дома!» «Отпусти меня!» Ответом был смех. Ей хотелось треснуть этого наглеца, но силы были неравны. Поэтому она молча проследила, как двери лифта закрылись. Когда они вновь оказались в каюте, Лана села на диван и зашмурилась. «Мое имя Эммет», — представился странник. «Я ненавижу тебя, Эммет», — послышалось злобное шипение в ответ. «Это пока». Он чуть наклонил голову. «Но скоро все изменится». Ты обязательно меня полюбишь? Боюсь, что разочарую тебя. Лана пристально посмотрела на него и заверила. Поверь, вместо покорной жены ты получишь тысячу и одну проблему. Я тебе это гарантирую. Эмитр рассмеялся. Думаю, тебе надо время, чтобы успокоиться. А я пока пойду проверю работу команды. Он направился к двери, но на пороге обернулся, и предупредил — сбежать не пытайся, не получится. В ответ Лана запустила в него изящные часы со столика, но наглец успел вовремя спрятаться за дверь, и механическое изделие, ударившись о твердую поверхность, разлетелось на запчасти.